Из каждого зева поглядывает паровоз. Но семафор взлетел на шестьдесят градусов, и на запасном пути мчится товарный поезд. Лука Силыч лениво позевывает, лениво поглядывает, угадывает надписи на вагонах, пролетающих мимо. «Владикавказская», «Забайкальская»,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 Мимо купца. Справа зайдет сбоку, Слева обгонит, Пустит вперед, Лакей за ним носит плед. И Лукасилыч интересуется барином. Барин вперед отойдет, Лукасилыч за ним. Справа зайдет сбоку, Слева обгонит, Пустит вперед. Будто случайно. А думает. И где только я видывал я этого барина. Ишь, какая важная будет особа. Лет поди шестьдесят. Спину же вовсе молоденькой. Выпрямил плечи, ходит себе с лакеем. Отойдет барин к самому краю платформы.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 почтительно. Лукасилочь глядит, что за диво. Бритый барин к начальнику станции подошел, на Лукасилочь носом указывает, громко сморкается, трет переносицу видного, спрашивает, какая такая мол ходит персона тут. Лукосилыч губы поджал и надменность у себя на лице изобразил. Где я этого барина видовал?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 Тоненьким голоском протянул старый барин, Не то рассмеялся, не то расплакался. — А с кем я имею честь говорить? — Я еду в уезд из Петербурга по мамашным делам, да. — Каких же лет будет его мамаша, — подумал Лукасилыч. — А сам я то драбя грабен. Так Лукусилыча и замутило, Оконфузился, Тресучка схватила. Вот ведь барона-то он и забыл, а придется, придется с бароном ему говорить о делах. А дела-то нечистые, а барон-то.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 От пяти ее малышей мутит, От рабочего мутит. Но здесь еще лучше, чем там, Наедине с врагом, с сенатором. Лука Силыч сидит. В окнах желтые, слепые, никлые нивы, Кое-где наставленные копны И краснеющая гречиха. Кругозор пыльно-голубой